Ты носил ее цвета, это-то и ввело меня в заблуждение. И кроме того, мне казалось, что Эмилина с ее денежками была бы тебе больше подстать, чем та молоденькая коропатка с ее старым бракемонским гнездом, которое Карл захватил в свои когти и вряд ли выпустит теперь. «Время уходит, несчастный!» — сказал Квентин. «Торопись, они уже теряют терпение!» «Дай им еще десять золотых за десять лишних минут», — сказал преступник, который, как большинство людей, в его положении, несмотря на всю твердость, старался оттянуть роковую минуту. «Повторяю, сколько бы ты мне заплатил, ты ничего не потеряешь». «Смотри же, постарайся лучше воспользоваться теми минутами, которые мне удастся купить для тебя», — сказал Квентин, и отправился заключать новый торг с помощниками великого право. Когда дело было улажено, Хайраддин продолжал, «Да, поверь, я желал тебе только добра и права, а Мелина была бы тебе самой подходящей женой. Она поладила даже с таким мужем, как Орденский вепрь, хотя его способ сватовства был не из деликатных, а теперь хозяйничает в его хлеву, как будто всю жизнь питалась желудями». «Брось грубые и неуместные шутки!» — воскликнул Квентин. «Или повторяю, я уйду от тебя, и пусть твоя участь свершится!» «Ты прав», — ответил хэр Один после минутного молчания. «Надо уметь мужественно встречать неизбежное. Итак, знай, я явился сюда в этом проклятом наряде за большую награду от Деламарка и надеялся получить еще больше от короля Людовика». Явился не только за тем, чтобы принести Карлу вызов, который ты слышал, но чтобы сообщить королю важную тайну. «Это был большой риск с твоей стороны», — заметил Дорвард. «Зато мне хорошо и заплатили». «Что делать?» «Не выгорела, сказал цыган. Деламарк еще раньше пытался войти в сношение с Людовиком через Марту, но, кажется, ей удалось добиться только свидания с астрологом, которому она и рассказала все, что произошло во время нашего пути в Шонвальде. Но я думаю, эти сведения вряд ли дойдут до ушей Людовика иначе, как в виде пророчеств. Теперь выслушай мою тайну. Она важнее всего того, что могла сообщить Марта. Ее, Мделамарк, собрал в стенах лиежа многочисленные сильные войска и ежедневно увеличивает его с помощью сокровищ старого попа. Но он не намерен рисковать, не сражаясь в открытом поле с бургундскими войсками, не тем более выдерживая осаду в полуразрушенном городе. Вот его план. Он выждет, пока эта горячка, Карл Бургундский, явится под стены лиежа беспрепятственно даст ему расположиться лагерем, а ночью сделает вылазку и ударит на него со всеми своими силами. Часть его войска будет одета во французскую форму, и бросится вперед с военным кричем «Франция! Святой Людовик Дени Монжуа!» Как будто в городе находится сильный французский отряд, присланный на помощь мятежникам. Все это неизбежно вызовет замешательство в рядах бургунцев. И если только король Людовик со своей гвардией, свитой и теми войсками, которые будут при нем, захочет ему помочь, Орденский вепрь не сомневается, что ему удастся наголову разбить бургунскую армию. «Вот моя тайна!» Я дарю ее тебе. Распоряжайся ею как хочешь. Помоги или помешай осуществлению этого плана. Продай секрет королю Людовику или герцогу. Спасай или губи кого хочешь, мне все равно. Я жалею только об одном, что не могу сам подложить им эту бочку с порохом и погубить их всех. «Да, это действительно очень важная тайна», — сказал Квентин, мгновенно понявший, как легко можно было возбудить национальную вражду в войске, состоявшем из бургунцев и французов. «Да, очень важная», — повторил хайрадин «И теперь, когда она тебе известна, ты хотел бы сбежать от меня, не выслушав той просьбы, за исполнение которой я тебе заплатил». «Говори, что тебе надо», — сказал Квентин, — и даю тебе слово сделать все, что только в моей власти. Это такая просьба, что не может тебя затруднить. Дело идет только о моем коне, о моем бедном клепере, единственном живом существе, которое почувствует мою смерть. Он пасется в двух милях к югу отсюда, у заброшенной хижины угольщика. Ты легко найдешь его. Свистнет только вот так. И он свистнул особым образом... Кликни его по имени, Клеппер, и он к тебе сам прибежит. Вот его уздечка. Я спрятал ее под камзолом. Счастье еще, что собаки не тронули ее, потому что Клеппер не слушается другой узды. Возьми его себе и заботься о нем. Я не говорю в память об его хозяине, но хотя бы за то, что я отдал в твои руки судьбу Великой войны. Он никогда не покинет тебя в нужде... Ночь или день, ведра или ненастья, вес или солома, теплое стойло или зимнее небо, клеперу все равно. Ах, если бы только мне удалось выбраться за ворота перронные, я бы не оказался в этом положении. Обещай мне, что не будешь обижать клепера. — Обещаю и клянусь, — торжественно ответил Квентин, тронутый этим проблеском нежности в зачерствевшей душе. «Ну так прощай», — сказал преступник. «Или нет, погоди. Я не хочу умереть невежей, не исполнив поручения дамы. Вот тебе записка от этой высокорожденной дуры, супруги Дикого Орденского вепря к ее черноглазой племяннице. Вижу по глазам, что это поручение пришлось тебе по душе. Еще одно слово, чуть было не забыл тебе сказать. «В моем седле...» Ты найдешь кошелек, набитый золотом, ради которого я поставил на карту мою жизнь. Возьми его. Оно старится и вознаградит тебя за те монеты, которые ты отдал этим кровожадным псам. Я делаю тебя своим наследником. — Я истрачу твое золото на добрые дела и на панихиду за упокой твоей души, — сказал Квентин. — Не повторяй этого слова! — — воскликнул Хайродин, лицо его сделалось страшным. — Души нет! Не может быть! Не должно быть! Все это выдумки попов! — Несчастный, несчастный грешник! — воскликнул Квентин. — Подумай, есть еще время покаяться. Позволь мне сходить за священником. Я подкуплю. Я заставлю этих людей дать тебе новую отсрочку. На что ты можешь надеяться, умирая с такими мыслями? Без покаяния. Я... «Хочу слиться с природой», — ответил закоренелый безбожник, прижимая к груди свои связанные руки. «Я верю, надеюсь и жду, что моя таинственная человеческая оболочка растворится в общей массе элементов, из которой природа ежечасно черпает то, что ей нужно, и возродится в новых разнообразных формах, чтобы они, в свою очередь, исчезли и возродились». Водяные частицы моей плоти вольются в ручьи и источники. Частицы земли обогатят мать свою землю. Воздушные рассеются ветром, а огненные поддержат блеск светлого Альдебарана его собратьей. В этой вере я жил, в ней и умру. Прочь! Уходи! Оставь меня в покое. Это мои последние слова». Ни один смертный не услышит больше ни звука. Охваченный горячей жалостью к этому человеку, Квентин, однако, понимал, что не было ни малейшей надежды заставить его понять всю глубину его заблуждения. Он простился с ним, и преступник ответил ему молчаливым и угрюмым поклоном с рассеянным видом человека, углубленного в свои мысли. Тогда Квентин направился к лесу и вскоре наткнулся на клепера, который действительно пасся у какой-то заброшенной хижины. Животное сейчас же подбежало на его зов, но долго не давалось в руки, фыркая и отскакивая при каждой попытке незнакомого человека приблизиться к нему. Наконец, благодаря ли умению Квентина обращаться с лошадьми или потому, что он был уже знаком с повадками клепера, которым часто любовался во время поездки с Хараддином, ему все же удалось завладеть завещенной ему собственностью. Задолго до того, как он вернулся в перрону, цыган отправился туда, где суетность его ужасной веры должна была подвергнуться последнему испытанию, страшному для человека, в душе которого нет ни раскаяния за прошлое, ни страха. Перед будущим.